Озеро Хоклайн. Пожару как-то удалось растопить ледовые пещеры до самых глубоких пределов, и там, где раньше стоял дом, навсегда возникло озеро. В 1907 году местный ранчер Уильям Ленкфорд приобрёл участок у профессора Хоклайна, который после своего странного периода на западе жил теперь там, на востоке. Профессор бросил химию И теперь всю жизнь посвятил собирательству почтовых марок. Уильям Лэнгфорд использовал озеро для орошения и построил вокруг него миленькую ферму, где выращивал преимущественно картошку. Профессор Хоклайн так радовался, что избавляется от участка, что продал его за полцены. Только ему было без разницы, ибо он был счастлив от него избавиться. Слишком много плохих воспоминаний о слоновье ноге для зонтиков. На запад он больше не ступал. А что же стало со всеми остальными? Что же? Сталось примерно вот что. Грир и Джейн Хоклайн переехали в Бьюд, Монтана, где основали бордель. Они поженились, но в 1906 году развелись. Джейн Хоклайн во владении достался бордель, и она им управляла до 1911 года, когда погибла в автомобильной аварии. Авария убила её совсем чуть-чуть, и после смерти Джейн Хоклайн всё равно была очень красивая. Похороны понравились всем, кто на них пришёл, и вспоминались потом очень долго. Грира арестовали за угон автотранспортного средства в 1927 году, и он 4 года провёл в пенитенциарном заведении штата Вайоминг, где у него развился интерес к вере розенкрейцеров. Камерон и Сьюзен Хоклайн собирались пожениться, но крупно поссорились из-за того, что Камерон вечно всё считал. и Сьюзан Хоклайн в припадке ярости уехала из Портленда, Орегон, и отправилась в Париж, Франция, где вышла замуж за русского графа и переехала в Москву, Россия. Ее убила шальная пуля во время русской революции в октябре 1917 года. Алмазы, что прежде были чудищем Хоклайнов, давным-давно истрачены, рассеялись по свету, потерялись. Тень чудища Хоклайнов осталась с алмазами, И к счастью, без памяти о прошедших временах. Что же касается Камерана, он со временем стал преуспевающим кинопродюсером в Голливуде, Калифорнии, когда там случился бум перед самой Первой мировой войной. Как именно он стал кинопродюсером, история долгая и запутанная, её следует приберечь до следующего раза. В 1928 году наследники Уильяма Ленфёрда продали озеро Хоклайн и прилегающий участок штату Орегон. который превратил его в заповедник. Но поскольку места здесь довольно глухие, а дороги плохие, озеро так и не стало популярным местом отдыха, и отдыхающие сюда особо не ездят.